Во время перехода из Пандозии в Темезу Спартак повстречался с отрядом вооруженных людей, которых разведчики его приняли сперва за римлян. Но эти люди были никто иные, как пять тысяч рабов, собранных Гаем Канницыем и отлично обученных им военному делу. Канницей, горько сожалея о неудовольствиях, которые возбудил в Спартаке своим беспутным поведением и нарушениями дисциплины, вел нынче в лагерь мятежников сформированный им полк, чтобы принести повинную в прошлом содеянном зле и дать клятву отныне хранить полнейшее подчинение дисциплине. Спартак принял с распростёртыми объятиями сомнитый его солдат, которым немедленно велел раздать оружие лучшее, чем то, что было у них, распределил их по 12 легионам и начальство над одним из них снова вручил Гаю конницую. Спустя пять дней вернулся Мамилей с тысяч двумястами пленников —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 по дороге от Грументума в Росцианум, сделавшись добычей воронов и ястребов, обитающих в Аппенинских лесах, что если уж пришлось умирать, то лучше было с честью пасть на бранном поле, чем отдаться в руки победителя и затем быть позорно распятыми. Крас замедлил приходом на двадцать с лишним дней, так как писал в это время письма всем муниципиям Лукании и Апулии, Мессалии и Япигии, требуя солдат.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 и через 15 дней сформировал четыре новые легиона, так что мог двинуться в поход на Спартака во главе почти статысячного войска. А в это время Фракиец вступил в переговоры с известными киликийскими пиратами, которые ходили на своих судах вдоль берегов Теренского моря, прося их перевести гладиаторское войско в Сицилию и обещая за такую услугу 30 талантов, то есть всю казну, какую располагали гладиаторы, при всех приписанных им грабительствах но пираты уже согласившись на предложение Спартака и получив в задаток от Граника, который заключал с ними договор по этому делу 10 талантов, тихонько удалились из Тамезы в ночь, предшествовавшую отплытию гладиаторов, обманув таким образом надежды Спартака, устрашённые быть может примыслим мщения римлян за оказание помощи их врагам. Между тем, как вожди гладиаторов смотрели из своего лагеря на паруса разбойничьих судов, которые отплыли уже на несколько миль от берега и постепенно уменьшались, уходя в глубь горизонта, в стан прибежала рота разведчиков объявить о приближении Марка Краса. Гладиаторы схватились за оружие и, выстроившись в боевую линию, приготовились встретить неприятеля, который появился внезапно. Прежде чем римские легионы успели построиться, Первая линия полков «Спартака», состоявшая из шести первых легионов, бешено атаковала римлян, внеся огромный беспорядок в их ряды. Фракиец расположил во вторую линию четыре легиона, а на обоих концах правого и левого флангов построил по 4000 солдат-конницы. Два легиона занимали Темезу, куда «Спартак» в случае несчастья предполагал укрыться со всем своим войском в ожидании благоприятного времени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 Когда Крас приказал своей кавалерии двинуться, Спартак получил возможность отступить в стройном порядке за первую линию, которую командовал Граник, и которая снова была готова сразиться с римлянами. Таким образом, сражаясь и отступая, гладиаторы под вечер подошли к стенам Темезы, а Марк Крас не мог извлечь ни малейшей выгоды из большей численности своей рати. Приказав своим солдатам удалиться с поля битвы и остановившись у подножия холмов, окружающих Темезу, Красс обратился к своему квестеру Скрофи со следующими словами. «Презренный гладиатор, подлый гладиатор, называй его как хочешь, но надобно признаться, что у этого распроклятого Спартака есть много качеств, которые годятся для великого полководца». — Скажи прямо и без биняков, — горестно возразил Скрофа, понижая голос, — скажи, что Спартак — доблестный, проницательный, безусловно превосходный полководец. Так закончилось это сражение, продолжавшееся более семи часов. У гладиаторов было убито 6000 а у римлян семь тысяч солдат. Но это не помешало Красу, ввиду того, что Спартак отступил и, заперся в Темезе, объявить себя победителем и написать Сенату, что он надеялся закончить эту войну в 20-30 дней, так как гладиатор окружен римскими войсками и ему некуда убежать.